Глава 17 Ложась спать в 3 часа ночи и вставая в 10, я не досыпал целый час из обычных для себя 8 часов. Однако после наблюдения трюка Вольфа с губами, его отказа от продолжения беседы с Алисой Портер, назначение встречи сразу с пятью подручными еще до завтрака, я пришел к выводу, что дело определенно идет к концу.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 Они будут докладывать непосредственно мне». «Вот как? Опять старая история. Вы, вероятно, полагаете, что, коль скоро я не буду знать чего-то, то вам это и повредить не сможет». «Я рассчитываю, что, оставаясь у неведения, ты не будешь тратить времени и энергию на догадки». Вульф отложил в сторону нож с ручкой из рога для вскрытия конвертов. Этот нож швырнул в него некий боа в 1954 году в подвале древнего пограничного форта в Албании. Пистолет системы Морли, из которого я стрелял в Боа, лежал в ящике моего стола. «Да и кроме того, тебя здесь не будет», – продолжал Ульф. «Рассуждая о том, почему Алиса Портер до сих пор еще жива, я сделал одно предположение. Почему x столь успешно убрал троих и не сделал даже попытки устранить ее?»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 ч проделывается это так часто, что ей самой и придумывать ничего не нужно. Ну например, она написала подробный отчет о том, как она и X заставили лен Стюрдиван выплатить деньги и, вероятно, указала, что все это предложил X.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 Через него можно увидеть что-то только изнутри дома. И повернулся к Вульфу со словами «Кремер». «Но у меня нет для него ничего», – с гримасой буркнул Вульф. Я спросил, не сказать ли мне об этом Кремеру и не пригласить ли его прийти завтра. Вульф было согласился, но потом проворчал. «Черт возьми!»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 Он налил себе пиво. «Спасибо, Гудвин». «А вы знаете, я ведь пришел к вам извиниться. На прошлой неделе, по-моему, в пятницу, я обвинил вас в том, что вы, пытаясь использовать Джейн Агильви в качестве приманки, допустили грубую ошибку. Возможно, я был неправ. Если вы или Гудвин не говорили кому-нибудь, что намерены осуществить подобные мероприятия... Гудвин, во всяком случае, не сознается в этом».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 Очевидно, что по той же самой причине он хотел, чтобы Кремер услышал всё, а я должен был рассказать это так, чтобы он не прерывал меня, вставляя что-то или добавляя. Начал я довольно медленно, потом разговорился и запнулся только раз, сказав «вымогательство» вместо «попытки вымогательства». Однако сам тут же поправился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 «Вам известно, кто убил Саймона Джекобса, Джейна Гильви и Кеннета Реннерта?» Вольф покачал головой. «Я не сказал этого. Мне известно, кто писал эти вещи и организовывал предъявление исков по делам о плагиате. Вы расследуете несколько убийств. Я же расследую несколько фактов мошенничества».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 Звонил Солт Пензер. Он просил к телефону Вульфа. «Ты еще можешь застать, мисс Балард до того, как она уйдет на завтрак», — сказал тот, беря телефонную трубку. «Быть может, я не всегда хорошо понимаю тонкие намеки, но этот я понял и ушел».